Глава 3. Визард осматривался по сторонам. Аэропорт в обычном российском городе не слишком отличался от других аэропортов, в которых ему часто приходилось бывать. В какой бы стране он ни оказался, аэропорты были похожи друг на друга. Не по форме, а по содержанию. По форме одни аэропорты напоминали города будущего, вторые умудрялись вмещать в себя магазины, развлекательные центры и больницы. А третьи будто переносили в прошлое. По содержанию же всё было одно и то же: атмосфера перемен и свободы, ощущение сближения с небом. Когда Визард не гастролировал с группой и путешествовал инкогнито, он мог часами сидеть в очередном аэропорте, попивая кофе и наблюдая за потоками людей. Маскировка всегда работала отлично, и никто не узнавал мировую знаменитость. Хотя сегодня она дала сбой. Пожилой джентльмен с табличкой и цветами бесцеремонно содрал с него очки и снял капюшон. А милая девушка с пушистыми волосами и трепещущими ресницами тут же его узнала. Впрочем, визард был благодарен ей за то, что она не кинулась на него и не стала кричать. "Кажется, людей вашего друга Кирилла тут нет?" спросила вторая, узнавшая его девушка. Высокая с короткой стрижкой, татуировкой и пирсингом и с дерзким взглядом У неё был мужской стиль в одежде, но Визард оценил длинные тонкие пальцы и плавные изгибнежной девичьей шеи. А ещё ему нравился её очаровательный, хоть и едва заметный акцент. Несмотря на то, что девушки были так не похожи, Визард сразу понял, у них общая кровь. Сёстры. Да, я никого не вижу. Простите, вынужден позвонить своему другу. Визард достал телефон и позвонил Кизону, то есть Кириллу. одному из членов группы. Этот город был его родным, и Визард хотел повидаться с Кизоном во время отпуска, который группа взяла после мирового турне, завершившегося в Нью-Корвине. Парни договорились о встрече. Кизон приехал в родную страну из-за спора с Октавием за какую-то девушку. Речь идёт о событиях цикла Только с тобой. Правда, девушка жила в другом городе, но Кизон обещал приехать, чтобы встретить друга с прямого рейса. В общем, Визард даже не думал, что попадёт в такую ситуацию. Впрочем, даже находясь один в незнакомой стране и в незнакомом городе, он не чувствовал страха, скорее веселье. Не зря его называли странным. Кизон ответил не сразу. Привет, Ви, раздался его голос спустя полминуты. Добрый день. Я в аэропорту, сообщил ему Визард. В каком аэропорту? не понял друг. Кажется, он называется Купцев. Не без труда произнёс русское название Феликс, делая ударение на звук У. Купцова. Машинально поправил его кизон и посхватился: "Стоп, стоп, стоп. Ты прилетел?" "Ну да, мы договаривались", спокойно подтвердил Визард. Только что прошёл таможню и паспортный контроль, забрал вещи и стою в зале ожидания. Меня никто не встречает. И я же тебе написал, что ничего не выйдет. Мне пришлось срочно свалить из страны. Ты нарушил закон? всё так же спокойно спросил Визард. Тебя депортировали? Нет, кое-что случилось, и мы с лопулей свалили в Москву. Ты реально не видел сообщения? Не видел? Ты шутишь? Как видишь, нет. Его собеседник нехорошо выругался. Прости, чувак. Тебе придётся свалить. Я не смогу встретить тебя. Короче, я куплю тебе билеты, скину, и ты счастливо улетишь в Лондон. Или куда ты там хочешь? Я никуда не хочу, ответил Визард. Мне интересно посмотреть на Россию. Ты здесь не выживешь один, захохотал Кизон. Визард встретился взглядом с красноволосой девушкой и улыбнулся ей. Та вдруг улыбнулась ему в ответ, как-то по-особенному светло. Я обращаю у тебя за невнимательность к друзьям, сказал Визард. Останусь здесь. Бесишь. Надо читать сообщения, выкрикнул Кизон. Надо звонить. Ты был недоступен, придурок. Возможно, нужно было позвонить больше одного раза, возразил Визард. Знаешь, Вис, ты меня так достал за все эти годы. устало сообщил ему Кизон. Я прилетел в Москву на частном самолёте. У меня море времени для отдыха. Рядом находится красивая девушка, но мне постоянно кажется, будто чего-то не хватает. А как ты позвонил, сразу понял, что мне не хватает тебя всех. Ты реально хочешь остаться? Да. Раз судьба привела меня в этот город, я хочу немного пожить здесь, подтвердил Визард, снова уставившись на красноволосую девушку. Взгляд его остановился на линии её подбородка. Эта необычная дерзкая девушка чем-то притягивала его. О'кей, оставайся. Я позвоню своему волшебному другу, и он поможет. Через час-два за тобой приедут и отвезут в гостиницу. Тебя не узнали? Конечно, нет. Оставайся там, где стоишь, понял? Не очень. На этом разговор завершился. Простите, красноволосая шагнула к нему. Я случайно слышала ваш разговор с другом. Музыкант повернулся к девушке и чуть приподнял бровь. Он вас не встретит, верно? продолжала девушка. Визард кивнул, коснувшись серги в виде египетского креста. Его начало раздражать и аэропорт, и его нескончаемый шум. Хотелось выйти на воздух. Вы поняли правильно, мисс. Тогда я могу предложить вам свою помощь, спросила она. Понимая, что это предложение может прозвучать несколько дерзко, но я всё же решила озвучить его. Помощь? прислушался к своим внутренним ощущениям Визард. На миг он прикрыл глаза. Естественно, сквозь чёрные очки этого не было видно, у него была хорошая интуиция, и он часто полагался на неё в сложные моменты. Кто-то шутил, что он действительно обладает экстрасенсорными способностями. «Не думайте, что мы сумасшедшие фанатки», — Юля в упор посмотрела на Визарда. «Мы просто хотим помочь. Я могу организовать вам отдых и экскурсии по городу». «Соглашайся», — прошептал внутренний голос. Было бы очень, кстати, сказал Визард. Если судьба посылает мне такое приключение и таких симпатичных мисс, я не должен отказываться. У меня предчувствие. Он вновь прислушался к себе, и на его лбу появились горизонтальные морщинки. То, что случилось, необходимость. Что вы имеете в виду? не поняла девушка. Всё, что с нами происходит, не случайность, мягко отозвался Визард. Он почему-то захотел коснуться руки этой девушки. Ладонь к ладони. Чья горячее? Её или его? Почему бы не довериться ей? Ему перезвонил Кизон, но Визард не дал ему сказать. Начал первым: "Можешь не беспокоиться", заверил Феликс. "Я нашёл людей, которые мне помогут освоиться". Его собеседник не удивился. Все знали, что странные ви притягивал нужных людей, когда имел в этом потребность. Визард говорил, что его ведут высшие силы, и при этом никто, ни друзья, ни журналисты, ни даже въедливый и всезнающий менеджер не мог понять, шутит ли он или говорит серьёзно. Чёрт в экстремал, хмыкнул Кизан. Ты уверен? Эти люди ничего не сделают с тобой. Не то чтобы мне тебя жалко, но лорды развалятся без тебя, и всё такое. Уверен, отозвался Визард. Ты же знаешь, я чувствую людей. Чёрт в экстрасенс. Проворчал Кизон. Он помнил, как английский аристократ с наследственным титулом с первых часов знакомства с остальными членами Rat Lords говорил, что их ждёт мировой успех. Остальные только ржали как кони. Ты один без охраны, с кучей бабла. Тебя могут узнать, затоптать, ограбить или шлёпнуть в конце концов. Я к тебе привык, поэтому не хочу лицезрять в грабу. Ты же говорил, что эпоха криминала в России закончилась, припомнил Визард. Я много чего говорил. Ты утверждал, что в России безопасно, хмыкнул Визард. А опасно везде, где есть придурки и умник. Так ты уверен, что моя помощь не понадобится? Мне не присылать друзей? Да, я нашёл тех, кто мне поможет. Приятные леди. Леди? А ты не теряешься, засмеялся Кезон. Ладно, смотри осторожнее. Звони мне каждый день и говори, что жив, а то я буду беспокоиться. В его голосе послышалась издёвка. И не сильно приставай к Леде, а то у меня такое чувство, что скоро у твоего уважаемого отца, вспомнил музыкант важного Чарльза Грея, заседающего в палате лордов, будет внук. Мой первый ребёнок родится, когда мне будет 35, беспечно отозвался Феликс. Откуда же ты знаешь? изобразил недоумение его друг. Интуиция. И они попрощались. Известный музыкант говорил об интуиции, на Юля лишь вежливо улыбнулась. В интуицию она не верила, но зато была Анна короткой ноги с азартом. Ей не хотелось расставаться с этим человеком, и дело было не в том, что музыканту требовалась помощь. Она желала пообщаться с визардом. Это же просто невероятная возможность, и упускать её глупо. Хотя внешне Юлия оставалась спокойной, сердце колотилось сильнее обычного. Так оно не стучало даже во время первого поцелуя и первой близости, когда Юлия провела ночь с парнем просто из любопытства. Людьми мало её интересовали, и редко кто привлекал внимание девушки, хотя сама она пользовалась у парня определённой популярностью. Тот же Стас странно на неё посматривал, только Юле было всё равно. Ей порой казалось, что она робот, не способный чувствовать нежность и романтическую привязанность. Но Визард, Визард был другим. Он реально завораживал. Его согласие принять помощь подарило ей восторг, который разлился по телу тёплой волной. Что он говорит? Что она говорит? Допытывался Викентий Парферичу Марты. Английский он не понимал, но природное любопытство брало верх. Феликс едет вместе с нами. повернулась к нему Юля. «В смысле?» — остолбенела Марта и посмотрела на сестру большими удивлёнными глазами. «Самыми необычными глазами в мире. Таких Юля больше ни у кого не встречала». «Визард поедет с нами в город», — повторила Юля. «Друг не сможет его забрать, и я предложила помощь. Хочу найти отель и показать город». «Он согласился?» — потрясённо спросила Марта. «Да». «Сейчас я вызову такси, и мы вместе уедем». Юля продублировала это на английском Феликсу, и тот кивнул. Ей нравилось, что он сохраняет удивительное спокойствие и ведёт себя не как суперзвезда, а скорее как аристократ, с внутренним достоинством. Визард внимательно слушал Юлю, и то и казалось, что от его взгляда загораются щёки. «Пока ждём, я в мужскую комнату сгоняю», заявил Викентий Порфирич, И улезнула, оставив их втроём. Юля посмотрела в телефон. Такси должно подъехать через 10 минут. Она спросила, не хочет ли музыкант кофе, и визард согласился. Юля отправилась в ближайшую кофейню, с удивлением прислушиваясь к участившемуся пульсу.